Глава двадцать четвёртая. Тень. Торжественная коронация была назначена через два дня. Конечно, лучше было бы провести её сразу, но традиции требовали определённой подготовки, и в данном случае лучше было бы сделать всё как положено, чтобы никто потом не мог придраться, что был нарушен какой-то обязательный пункт ритуала. Мне тоже требовалась некоторая передышка. Вернувшись вместе с Марко в Прагу, я ощутила, как отступает адреналиновый кураж последних дней. Толпа на площади опять накачала меня энергией по уши. Но теперь и она плавно уходила, а взамен накатывала вялая апатия. Я поняла, что в ближайшие сутки буду полностью недееспособна. И вообще отдых требовался не только мне. «Ты простишь меня?» — спросила я у Марко как только мы остались одни в моём кабинете. Я и не думала бежаться. Ямочки опять заиграли на его щеках. «Я оскорбила тебя перед твоими людьми опять. Я иногда просто забываю, какая ты королева. Это у тебя в крови. А я всё наивно думаю, что тебя можно приручить». Улыбнулся он, как будто в этих словах было что-то весёлое. «Нет у меня ничего в крови. Я подкидыш». Наверняка рождена каким-нибудь бомжом. Не знаю, что иногда на меня находит, но в такие моменты я просто не могу управлять собой. Я словно знаю, как всё должно быть, и если в этот момент пытаться мне помешать, то я полностью теряю контроль. Не знаю, что на меня находит. Сама себя боюсь в такие моменты. Я знаю и помню. Просто иногда, глядя на тебя, теряю голову». Хочу сберечь тебя, тебя же самой, хотя и понимаю, что пытаюсь дуновением остановить паровой каток. Твой путь, можно сказать, выбит в каменных скрижалях. Как я могу изменить его? Ты действительно снесёшь и не заметишь. Никогда не думала, что ты такой фаталист, — улыбнулась я. Как насчёт того, чтобы сбежать от обязанностей хотя бы на денёк? Ну, у меня-то обязанностей благодаря твоим стараниям практически не осталось. Мрак ещё официально не распущен, но это чистая формальность. «Ошибаешься», — улыбнулась я. «Ты ещё просто не в курсе, но я его реорганизовываю. Нельзя позволить такой армии ныряльщиков просто разойтись по вселенным. Когда соберусь силами, то сформулирую новое обращение ко всем из мрака и треста». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился он. «Ох, нечасто мне удавалось его так озадачивать». Даже приятно было смотреть на его физиономию. «Я предлагаю тебе возглавить Трест». Но ну, как же ты?» «Отныне светская власть королевства и Трест будут разделены. Существование ныряльщиков больше не секрет для жителей. Очень скоро о них узнают и в Империи. Поэтому я полагаю, что Трест должен стать национальным. Штаб-квартира здесь, филиал в Твери. Кстати, я знаю, кто его может возглавить». Хоть сам граф и не ныряльщик, но его умению сплачивать вокруг себя людей, одержимых одной идеей, можно только позавидовать. Мы пригласим обратно всех, кто был предан идеям мрака. Организация будет работать не как инструмент устрашения, а в первую очередь на благо обоих государств, а также на благо всех остальных миров по мере возможностей. Но чёрт побери, я опять несу какие-то политические речи. Я же предложила тебе, наконец, провести время вдвоём. Марко улыбнулся. Откуда ты его возьмёшь, это время, с учётом того, что только что наговорила? А есть тут у меня один секрет. Таинственно улыбнулась я, подошла к нему вплотную, обхватила руками за шею и вызвала в голове образ красного замка. Миг головокружения, и мы уже стояли в парадной зале. Ого! Ты же говорила, что не умеешь нырять, начал была Марка, недоуменно оглядываясь, но он наткнулся взглядом на мой огромный портрет в раме и замолчал. Это место у меня в крови. Оно и есть я, или наоборот, я персонализация замка. Чтобы попасть сюда, мне уже не нужно нырять, достаточно просто подумать о моём доме. Кстати, у него есть очень полезное свойство. Даже если мы проведём тут целую неделю, то во всех остальных мирах Стрелка часов не сдвинется даже на секунду. «И после этого ты ещё сомневаешься, что ты — та самая Красная Королева?» — изумился Марка. «Да, пойдём, я тебе галерею покажу, а потом поговорим». Я провела его в крыло замка, увешанное различными вариантами моего будущего и прошлого. Марка с интересом осмотрел все изображения. «А ты заметила, что все они — кисти или карандаша одного и того же человека?» «Разве?» — я подошла ближе. «Очень необычная техника. Это не копии, а оригиналы. Нарисовано явно вживую, но рисунок похож на диджитал. У нас во мраке есть...» — был дизайнер, он на планшете рисовал. «Тут почерк не его, но техника похожа. Твой портрет в холле писал кто-то другой, а здесь творчество одного и того же художника». «Меня больше занимает содержание», — отмахнулась я. «Это как раз легко объяснить. Я не думал, что это технически возможно, но ты же полна сюрпризов. Вдруг придумаешь что-нибудь. Видимо, настало время ещё одного небольшого урока», — улыбнулся он. Я, шутя, пнула его по заднице, но он всё равно продолжил. «Про кольцо миров и как оно несётся по оси времени, я уже рассказывал, и ты этот урок хорошо усвоила. Спасибо Владу за наглядную демонстрацию». Только всё в реальности обстоит немного не так. Время имеет не одно измерение, а как минимум два, и одно из них свёрнуто. Представь, что кольцо миров движется не по прямой, а по спирали, по очень-очень плотной спирали почти по кругу, как планета по орбите вокруг Солнца. И что же тогда в центре в качестве звезды? Полагаю, что этот замок. Все миры движутся вокруг него, и поэтому здесь есть эффект неподвижного времени. Но это всё-таки не круг, а спираль, и с каждым витком кольцо миров чуть смещается. Ты, наверное, слышала про эффект повторения истории. Одни и те же события периодически происходят снова и снова с небольшими изменениями. Эта цикличность имеет физическое обоснование. «Я пока не понимаю, к чему ты ведёшь», — нахмурилась я. Следи за руками. Что будет, если, находясь не здесь, а, скажем, в тресте, перескочить на виток назад? Ничего, кольцо миров же умчалось дальше. А вот и нет. Там будет другое кольцо миров. То есть теоретически можно вырваться из этого цикла и переместиться в другой. Может показаться, что это путешествие во времени, но это не так. Ты меняешь версию Вселенной, и события там могут пойти не так, как ты привыкла. Это не наш мир в прошлом, это другой мир, который очень похож на наш, но у него может быть совсем другой путь. Погоди, ты хочешь сказать, что кто-то прыгал по разным виткам и зарисовывал события, которые со мной происходили? Именно. И, судя по всему, этот замок существует не только вне замкнутой оси времени, на которой наматывает витки Вселенная, но и каким-то образом размазан по второй оси, по которой происходит смещение витков. То есть здесь могут пересекаться разные версии тебя и меня. «Так все эти дурацкие предупреждения, которые я тут находила, написаны другими версиями меня?» — воскликнула я. «Какие ещё предупреждения?» — нахмурился Марка. «Сейчас покажу». Я провела его в другое крыло замка, туда, где находилась моя спальня, гардеробная и комната с непонятной установкой. На этот раз на двери, уже ранее испорченной приколоченными досками, висел приколотый канцелярской кнопкой лист бумаги. Я в раздражении содрала его и начала читать. Марка подошёл и взглянул через плечо. «Можно?» Я кивнула. Текст на листке был напечатан на машинке. Вверху красовался водяной знак в виде кусающей себя за хвост змеи. «Мы все — жертвы своего выбора. Ты считаешь, что ты уже его сделала, и между собой и служением государству и народу окончательно остановилась на последнем? Однако самый главный выбор ещё впереди. Что же перевесит — большое, но глупенькое сердце или расчётливый острый разум? Хотелось бы поставить на рациональность Но боюсь, что точно проиграю. Может, хоть эта записка отрезвит тебя в нужный момент и остановит от принятия решения, которое сломает всё, что тебе дорого. Я лишь тень. Вот, зараза! Тень! Он тут был!» Я в сердцах бросила листок на пол. «О чём он, ты понимаешь?» — спросил Марка. «Нет, в том-то и проблема. Никто никогда не говорит ничего прямо. Одни головоломки и загадки. «Как тень попадает в мой замок?» «Не факт, что он твой. Если ты повесила на входе портрет, то это не значит, что ты хозяин помещения. Мы не знаем историю появления замка. Кто его построил, зачем, как? Якорь сюда может быть у кого угодно. Меня больше занимает намёк на то, что ты можешь всё сломать. Что за этой дверью?» Марка наклонился и поднял с пола одну из досок, которыми ранее кто-то заколачивал дверь. Я как оторвала их, так и бросила в коридоре. «Не входи и не включай. По-моему, намёк достаточно прозрачен, никаких головоломок», добавил он, показав мне выцарапанную надпись. «Да, а ты загляни, можно, я разрешаю, я неоднократно это делала. И скажи мне, что это за хрень?» Марка осторожно приоткрыл дверь, оглядел установку, присвистнул и зашёл в комнату. Я встала в дверях. Он внимательно осмотрел пульт, затем сам огромный цилиндр. Знаешь, я когда читал книгу «Физика двухмерного времени» учёного Барса, которую я тебе только что в двух словах пересказал, то там предполагалось, что гипотетический аппарат для смещения по второй оси времени может выглядеть как массивный вращающийся цилиндр. Правда, там размеры описывались невероятные, типа массой Солнца. Эта штука гораздо компактнее, но подозреваю, что это ответ на вопрос, каким образом кто-то переносился по разным версиям Вселенной и рисовал картины из галереи. То есть это машина времени? Не совсем. Люди воспринимают этот термин как возможность переместиться в прошлое или будущее, как будто едут в поезде по прямой, и им нужно перескочить из вагона в вагон. Поезд только что въехал в тоннель, а они хотят быстро пробежать в последние вагоны, чтобы ещё застать солнце или, наоборот, вперёд к машинисту, чтобы увидеть, что там на выходе из тоннеля. А эта штука перебросит тебя в соседний поезд на других путях, который дальше вообще может мимо тоннеля проехать. Считай, что это возможность на перроне перебежать в другой состав, который вроде примерно в ту же сторону едет. Но дальше конечный пункт у него может быть совсем другой. А в чём тогда её смысл? Просто из любопытства посмотреть, а как там иначе всё могло пойти? Без понятия. К тому же у неё как минимум три режима работы. Вот, смотри, переключатель. Судя по размерам, он явно основной. На рычаге, похожем на автомобильную коробку передач, было четыре положения. Одно, в котором он сейчас находился, обозначалось перечёркнутым кружком. Международное обозначение выключения. Далее шли три деления, обозначенные как ТАМ, ВСУ, ЗПТ. «Ещё нужен какой-то ключ для активации. Вон там разъём», — показал Марка. «Потом выбрать нужное положение рычагом и последовательно включить вот эти три кнопки. Тут я ещё могу примерно понять, что написано. Энергия, разгон, старт. Как у автомобиля. Включить зажигание, завести мотор, воткнуть нужную передачу и поддать газу. Но вот что означают эти загадочные названия у главного переключателя, я не понимаю. Если это что-то типа машины времени, то должен быть выбор направления движения. С сомнением, сказала я. В будущее или прошлое. А что тогда третье? Туды, сюда и никуда? усмехнулся он. В любом случае, я бы с этой штукой не экспериментировал. Предупреждение написано не зря. Теория двумерного времени избавляет нас от парадоксов типа, что будет, если убить своего же дедушку в юности. Но всё равно, видимо, напортачить можно. Тот учёный мог быть и неправ. Я промолчала, пристально глядя на листок бумаги на полу. Тень, вездесущий тень, знающий обо мне слишком много пытавшийся меня убить руками имперской контрразведки и даже имеющий доступ в мой дом. Теперь даже здесь, в замке, я не чувствовала себя в безопасности. Романтическое настроение как сдуло. «Я должна его найти», — прошептала я. «Что? Кого?» — встрепенулся Марка, отрываясь от изучения пульта управления. «Тень. Не может оставаться инкогнито тот, кто вхож во дворец императора» кто притащил в страну кучу инженеров и техники. Он где-то рядом, я чувствую. Не мог он просто исчезнуть, и уйти, бросив дело, которому посвятил столько лет. Тень успешно создал врага, который чуть меня не победил. Неужели ты думаешь, что он теперь отступится? Мне кажется, он одержим мной. Тебе опять кажется, что всё вертится вокруг тебя. Тень создавал армию против Казимира, а войну, вопреки планам Тени, Преждевременно начал император, узнав о том, что реальная наследница престола является правой рукой действующей королевы враждебного государства. Всё это звучит логично, но неправильно. Я знаю, чувствую, что Тень играл персонально против меня. Он сдал меня контрразведке. Рассказал, как и безвредить Рыжую, чтобы я не сбежала. Да и войска копились не для Казимира. Если уж глава Треста, как он однажды мне признался, заранее понимал, что скоро его попросят покинуть кресло, потому что появилась его очередная законная хозяйка, то уж Тень, тем более, не дурак и всё это просчитал. Он создавал армию именно против меня. Император совершил только одну ошибку — поспешил с началом атаки. Нужно было дождаться лета, накопить больше оружия, и тогда у королевства и меня не было бы шансов. Так что нет, Тень — мой персональный враг, который всегда где-то рядом и даже здесь может таиться в любой комнате. Я теперь даже боюсь заходить в спальню. Там в кровати может прятаться скорпион. «А тут есть спальня?» Марко улыбнулся, проявив на щеках ямочки, и приподнял одну бровь. «Мы возвращаемся. Я хочу поговорить с Мирой». Я решительно взяла его за руку и вернулась в свой кабинет. «Прости», — сказала я после небольшой паузы. «Мы ещё вернёмся туда» когда я буду чувствовать себя в безопасности, когда решу эту чёртову загадку и выясню у тени причины такой ненависти ко мне. Главное — не смотреть на его улыбку, а то вся решимость пропадёт. Пришлось резко развернуться и быстрым шагом выйти из кабинета, оставив растерянного Марка в одиночестве. Мира отработала быстро. Она вообще гениально умела решать чётко поставленные задачи. К сожалению или к счастью, формулировать их сама себе не умела, а не то давно бы сидела на троне вместо меня. Я наблюдала, как рабочие заканчивают монтаж постоянной усиленной линии питания портала. Это было спонтанным решением, но, как ни странно, его одобрили все, даже Виктор с Мирой, хотя мне казалось, что именно они будут из соображения безопасности сопротивляться до последнего. С завтрашнего дня портал Влада а точнее некого незнакомого мне Видара, который когда-то создал это устройство, должен был начать работать постоянно, навсегда связав две столицы — Прагу и Тверь. Никаких погранпереходов, проверок и прочего. Любой прохожий мог беспрепятственно зайти в него и оказаться в столице братского государства. Дворцовая площадь империи и центральная площадь перед зданием Треста теперь плавно перетекали одна в другую. На следующий день я собиралась впервые активировать портал, чтобы официально прибыть на коронацию Анастасии и с того момента не выключать его. Посредством телефона, который до сих пор был у графа Абаленского, я согласовала этот вопрос с будущей императрицей. Мне показалось, что она даже обрадовалась. И вот, когда новые кабели закончили прокладывать под брусчаткой и всё было готово для тестового включения, ко мне подбежал незнакомый юноша, и сказал, что Мира просит меня прийти в западное крыло, в комнату для допросов. Естественно, я тут же помчалась туда. Мира встретила меня в коридоре. «Что там, вы поймали тень?» — нетерпеливо спросила я. «Нет, но там сидит придворный имперский стражник. Он из внутреннего круга, то есть охранял лично покои императора. Этот парень, как и его сослуживцы, многократно видел тень». Но разглядеть лицо им всем не позволял глубокий капюшон, который тень всегда надвигал на глаза. Но однажды резкий порыв ветра из распахнувшегося окна практически сдул капюшон, и конкретно этот гвардеец разглядел профиль и говорит, что совсем недавно снова её видел. Тень, совершенно не скрываясь и уже без капюшона, разгуливала по дворцу. «Её?» — поразилась я. Мира кивнула. «Да, я почему-то с твоих слов тоже думала, что это мужчина. В общем, мне показалось, что ты сама захочешь что-то спросить у этого молодца. Только имей в виду, что он не арестован, а приглашён для беседы. По договорённости с имперской службой охраны мы должны его отпустить после допроса». «Хорошо, я поняла», — кивнула я и распахнула дверь в допросную. Высокий и хорошо слаженный юноша проворно вскочил, взглянул на меня — и удивлённо распахнул глаза. Растерянно посмотрел на Миру и произнёс. «Так что же вы меня спрашивали всё это время? Вот же она, тень!»